Мы видели, что Ростиславичи просили еще прежде у Андрея Киева для Романа. Следовательно, Ярослав имел право подозревать их во враждебных для себя замыслах. Скорая же уступка его двоюродным братьям объясняется тем, что он никак не мог полагаться на защиту киевлян после недавнего поступка с ними, когда он ограбил весь город. Ростиславичи послали за ним, чтобы ехать опять в Киев, но он не послушался, и Роман сел на его место. Действительно ли Ростиславичи не хотели его выгонять, или показывали только вид, что не хотели, решить трудно. Роман недолго княжил спокойно в Киеве. Половцы напали на Русь, взяли шесть городов бериндеевских и сильно поразили Ростиславичей у Ростова, по вине Давыда Ростиславича, который завел ссору с братьями и помешал успеху дела. Бедою Ростиславичей спешил воспользоваться Святослав Черниговский. Нужен был, однако, предлог, и он послал сказать Роману, брат, я не ищу под тобою ничего, но у нас такой ряд. Если князь провинится, то платит волостью, а боярин головою. «Давыд виноват, отними у него волость». Роман не послушался. Тогда братья Святослава, Ярослав и Олег перешли Днепр и послали сказать зятю своему, Мстиславу Владимировичу, сыну покойного Владимира Мстиславича, чтобы перешел на их сторону. Мстислав послушался и сдал им триполь. В это время сам Святослав стоял с полками своими у Витичева, куда приехали к нему черные клобуки с киевлянами и объявили, что Роман ушел в Белгород. Святослав поехал в Киев и сел там, но опять ненадолго. На помощь к братьям явился знаменитый Мстислав из Смоленска, и Ростиславичи объявили, что на другой же день дадут битву Святославу. Святослав испугался и побежал за Днепр, потому что половцы, за которыми он послал, еще не пришли, а с одной дружиной выступить против Мстислава трудно было решиться. Несмотря на то, однако, Ростиславичи почли за лучшее уступить Киев Святославу. Роман «Князь», как видно, вовсе не воинственный, Знал, что он будет сидеть в Киеве в беспрерывном страхе от Святослава, который уже раз выгнал его, и, конечно, не откажется от дальнейших попыток на Киев, вследствие чего будут беспрерывные усобицы. Союзники Святослава-Половцы уже явились уторческо и захватили много людей. И вот Ростиславичи, не желая губить русской земли и проливать христианской крови, по словам летописца, подумали и отдали Киев Святославу, а Роман пошел назад в Смоленск. Чернигов, как видно, достался Олегу Святославичу, но он скоро умер, и в Чернигове сел брат киевского князя Ярослав Всеволодович, а брат Олегов Игорь сел в Новгороде-Северском. Так и следовало по родовому счету. До сих пор Святослав Всеволодович жил в дружбе со Всеволодом Суздальским. Мы видели, какую деятельную помощь оказал он последнему в борьбе его с племянниками. Союз этот был еще более скреплен родством. Всеволод вызвал к себе сына Святославова, Владимира, и женил его на родной племяннице своей, дочери Михаила Юрьевича. Но скоро эта дружба переменилась во вражду, виною которой были отношения рязанские. Мы видели, что Роман Глебович с братьями поклялся ходить по воле Всеволодовой, но Роман был зять Святослава и вследствие этого родства считал себя также вправе вмешиваться в рязанские дела, Причем его влияние необходимо сталкивалось с влиянием Всеволода. Святослав мог думать, что Всеволод в благодарность за прежнее добро уступит его влиянию в Рязани, но жестоко обманулся в своем ожидании. В 1180 году младшие братья Романа Рязанского, Всеволод и Владимир Глебовичи, прислали сказать Всеволоду Юрьевичу Владимирскому, Ты наш господин, ты наш отец. Брат наш, старший Роман, отнимает у нас волости, слушая тестя своего Святослава, а тебе крест целовал и нарушил клятву. Всеволод немедленно выступил в поход, и когда приближался к Коломне, то двое Глебовичей встретили его с поклоном. Но в Коломне сидел сын Святослава Глеб, посланный отцом на помощь Роману Рязанскому. Всеволод послал сказать Глебу, чтоб явился к нему. Тот сначала не хотел, но потом, видя, что сопротивляться нельзя, поехал. Всеволод велел его схватить и в оковах отослал во Владимир, где приставили к нему стражу, дружина его подверглась той же участи. Между тем передовой отряд Романа переправившийся через Аку, потерпел поражение от передового отряда Всеволодова. Часть его попалась в плен, часть потонула в реке. Роман, услыхавший об этом несчастье, побежал мимо Рязани в степь, затворивши в городе двоих братьев Игоря и Святослава, которые не думали сопротивляться. Всеволоду, когда тот явился под Рязанью, и заключили с ним мир на всей его воле. Владимирский князь уредил всю братью, роздал каждому волости по старшинству и возвратился домой. Легко понять, как раздосадован был Святослав, когда узнал о поступке Всеволода с его сыном. Чем меньше ждал он этого, тем сильнее была его ярость. Он распалился гневом, разжегся яростью, по словам летописца, и сказал, «Отомстил бы я все Всеволоду, да нельзя, Подле меня, Ростиславичи, эти мне во всем делают досады в русской земле. Ну да мне все равно. Кто ко мне из Владимирова племени ближе, тот и мой». Из этих слов видно, что Святославу очень не нравилось близкое соседство Ростиславичей, которыми был окружен. В это самое время Давыд Ростиславич охотился в лодках по Днепру, а Святослав охотился против него на Черниговской стороне. Случай этот показался киевскому князю очень удобным для исполнения своего замысла. Посоветовавшись только с княгинию, да с любимцем своим Качкарем, не сказавши ничего лучшим боярам своим, Он переправился через Днепр и ударил на Давыда в стан, рассуждая, схвачу Давыда, Рюрика выгоню, завладею один с братьями русской землею, и тогда стану мстить Всеволоду за свою обиду.